«Здорово, Иван Капитонович!» Сообразив, что все же это Батюк, сказал Серпилин и пошел навстречу. Может быть, не только Серпилин, но и Батюк почувствовал заминку, которая вышла прежде, чем они обнялись. Но когда уже обнялись, Батюк задержал его дольше, чем можно было ожидать. Наверное, хотел показать, что не в обиде за прошлое, «Ну что ж, хорошо, коли так», — подумал Серпилин и в душе еще раз поблагодарил тогдашнюю нелетную погоду за то, что избавило их обоих от трудных минут. Батюк отбыл в Москву поездом за сутки до того, как Серпилин прилетел сменить его на армии. «Знал, что ты здесь», — сказал Батюк, выпуская Серпилина из объятий. «Вчера, как прибыл, Стал выяснять обстановку. Кто в инвалидной команде? Заходил к тебе, но сестра сказала, к докторше чай пить пошел. Решил не мешать. Дело твое теперь холостое. Серпилин промолчал, не ответил. Потом посмотрел на здоровое загорелое лицо Батюка и спросил. — А ты что, не в нашу инвалидную? — Бог миловал, — сказал Батюк. Получил после Крыма две недели на отдых. Мою гвардейскую в резерв Ставки, а меня сюда. За себя временно оставил начальника штаба Варфоломеева. Как и ты, академик. Но командной жилки не имеет, так что не подсидит. А я тебя не подсиживал для ясности. Сказал Серпилин спокойно, но в голосе его была нота, предостерегавшая от дальнейшего разговора на эту тему. «Шучу и про него, и про тебя. Знаю, что не подсиживал», — сказал Батюк, «а то бы не разыскивал тебя. Дорожек тут в парке много. Верные сведения имею, что не женился верные. А я свою сюда ожидаю. Авиаторы обещали сегодня из Омска доставить. Давно не видел. С начала войны. Было подумал, самому к ней туда. А потом решил, пусть в Москву прилетает. Сын на фронте, внуков нет. «Где теперь сын?» — спросил Серпилин, помнивший что тогда, в 43-м, сын Батюка служил в артиллерии под Ленинградом. «Все там же, на Карелийском перешейке». Вторую войну там трубит. Все же у нас на южных фронтах веселее. Нынче здесь, завтра там. Да, неопределенно сказал Серпилин, вспомнив, как в 42-м они с Батиком отступали от Дона к Волге. И подумав, что еще неизвестно, где тогда было веселее, в Ленинграде или там у них на юге. Да, помолча, повторил он, Теперь на юге, конечно, веселее. Он подумал не о себе, а о войне. А Батюку, по выражению его лица, показалось, что о себе и о своем погибшем на Воронежском фронте сыне. «Хотели тогда с Захаровым перевести его поближе к тебе, в нашу армию», — сказал Батюк. «Но не успели. А успей, может, и жив был бы до сего дня». «Хотя война такая...» Он не закончил фразу. «Оба они достаточно хорошо знали, какая это война, и как трудно угадать, где на ней человек уцелеет, а где умрет. Мой только один раз легко ранен был там же, в Ленинграде. Пролежал месяц и опять в строй», — сказал Батюк о своем сыне. И без паузы спросил, «Про наши крымские дела наслышан?» Серпилин кивнул. Про крымские дела он был достаточно наслышан, как и все люди, жившие войной. Освобождение Севастополя на пороге четвертого лета войны казалось ему счастливым предзнаменованием на будущее. Он знал, что армия Батюка действовала там, в Крыму, на главном направлении, но в первую минуту встречи, наверное, из этой байковой пижамы, запамятовал, что Батюк был не только награжден за эти бои с Суворовым первой степени, но и получил первое за войну повышение в звании генерал-полковника. Об этом неделю назад было напечатано во всех газетах. «Поздравляю тебя вдвойне», — сказал он, пожимая руку Батюка. Батюк довольно улыбнулся. После успешных действий в Крыму он, наконец, обрел на войне положение, которое считал для себя давно заслуженным. То, что он командовал теперь гвардейской армией и имел орден Суворова первой степени и звание генерал-полковника, а Серпилин, одно время после Сталинграда догнавший было его в звание, оставался генерал-лейтенантом, Все это делало Батюка в его собственных глазах как бы вновь старшим по отношению к Серпилину, несмотря на их одинаковые должности командармов. Между ними вновь установилась та дистанция, которая позволяла Батюку без насилия над самолюбием вспоминать время, когда они служили вместе, и Серпилин был его подчиненным. — Как твое хозяйство? — спросил Батюк. Многих поменял, когда пришел после меня. Я почти не менял. Война меняла. Одних под Харьковом, других на Курской дуге. Он назвал Батюку несколько старших офицеров, убитых или тяжело раненых, и уже не вернувшихся в армию. Членом военного совета по-прежнему Захаров? По-прежнему он, кивнул Серпилин. А... Начальника штаба армии из Москвы дали. Некто Бойко был полковник, ныне генерал-майор. «Неудачный, что ли?» — спросил Батюк, которому почудилась неприязнь в слове «некто». Но Серпилин употребил это слово не из неприязни, а по давней привычке, оставшейся еще с царской армии. «Напротив, удачный», — сказал он. — А про Пикина, наверное, сам знаешь. В приказе было. — Читал. Подвел он тебя, сукин сын. Счастье, что с рук сошло. — Подвел, — согласился Серпилин. — Хотя в то, что сукин сын, не верю. — Что ж тут не верить? В приказе ясно сказано было, что попал в плен, имея при себе карту с обстановкой. Серпилин поморщился. — Сначала не хотел вдаваться в эту тяжелую историю, только чудом оставшуюся для него самого без всяких последствий. Но потом превозмог себя и сказал то, что думал и писал в своих объяснениях тогда, в марте 43-го под Харьковом. Зная Пикина, не верит, что тот из-за ошибки летчика, приземлившись на связном У-2 в расположении немцев, Мог сдаться в плен, не уничтожив оказавшуюся при нем карту с обстановкой. Допускает обратное. Не успел застрелиться и попал в плен потому, что в первую очередь спешил уничтожить эту карту.